Преподобный ничего не забыл. Город Блэк-Оук, и в самом деле, был благодарен создателю за все, что он нам не спаслал. Я чувствовал аромат жареных цыплят и уже ощущал на языке вкус шоколадных пирожных с орехами и мороженого. Тут Дэуэйн легнул меня, и мне захотелось бить его с ног, но я не посмел. Меня непременно выпороли бы за драку во время молитвы. Когда преподобный Ор закончил, наконец, свою молитву, Мужчины собрали всех мексиканцев и построили их в одну линию, чтобы удобнее было раздавать им тарелки с едой. Такова была традиция. Мексиканцев угощали первыми, потом приезжих с гор, потом детей, потом взрослых. Тут откуда-то появился Стик Пауэрс, конечно, в форме, и втиснулся в очередь между мексиканцами и людьми с гор. Я слышал, как он объясняет всем, что он на дежурстве и времени у него нет. Он унес две тарелки, одну с цыплятами, а вторую со всем, что успел туда наложить. Мы прекрасно знали, что он будет жрать, пока не набьет утробу, а потом найдет себе тенистое дерево где-нибудь на краю города и будет под ним спать, пока не переварит свой ленч. Кто-то из методистов спрашивал меня про Рики, как у него дела, давно ли от него было письмо. Я старался быть вежливым и отвечать на все вопросы, но обычно мы, Чандлеры, не слишком радовались такому вниманию. А теперь, когда над нами нависла угроза разоблачения тайны Либи Летчер, любое упоминание вслух имени Рики пугало еще больше. «Передай ему, что мы его часто вспоминаем», — говорили мне. Они всегда так говорили, как будто у нас был телефон, и мы каждый вечер звонили ему. «Мы молимся за него», — говорили они. «Спасибо», — всегда отвечал я. Любой неожиданный вопрос о Рике, мог уничтожить всю радость от такого замечательного события, как «Осенний пикник». Он был в Корее, сидел в окопах в самом пекле, укрываясь от пули, убивая людей, и не знал, вернется ли когда-нибудь домой, пойдет ли снова в церковь вместе с нами, примет ли участие в пикнике вместе со всем городом, сыграет ли еще в бейсбол против команды методистов. В самый разгар веселья я вдруг почувствовал себя страшно одиноким и напуганным. Ничего, переживем, сказал бы сейчас папе. Еда в этом смысле, несомненно, очень помогла. Мы с Дэуэйном утащили свои тарелки подальше и уселись возле первой базы, где было немного тени. По всему полю были растеряны стеганые одеяла, на которых семьями рассаживались участники пикника прямо на солнце. Тут и там устанавливали зонты. Дамы обмахивались веерами, обмахивали детей свои тарелки. Мексиканцы тесной группой, Собрались возле правой штрафной линии, подальше от всех остальных. В прошлом году Хуан признался мне однажды, что они не слишком любят жареных кур. В жизни не слыхал подобной ереси. «Это жуть, насколько вкуснее, чем какие-то тортильи», — подумал я тогда. Мои родители и дед с бабкой сидели на одеяле около третьей базы. После долгих споров и пререканий мне было дано разрешение есть вместе с друзьями. Гигантский прогресс для семи лет. Очередь за тарелками с едой не замирала ни на минуту. К тому времени, когда мужчины отходили к столу, тинейджеры уже прибегали назад за новой порцией. Мне было довольно одной тарелки. Хотелось оставить место для мороженого. И вскоре мы уже слонялись около стола с десертом, где на страже стояла миссис Айрин Флэнаган, не допуская вандализма со стороны подобных нам любителей сладкого. «У вас много шоколадного?» – спросил я у нее – оглядывая коллекцию контейнеров с мороженым, ожидающих в тени своей очереди. «Ох, даже и не знаю», — сказала она, улыбаясь, — «несколько контейнеров». «А миссис Купер принесла свое мороженое с орехами?» — спросил Дэуэйн. «Принесла», — ответила миссис Флэнаган, указывая на контейнер в середине.